Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами. В кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков в Аю. Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала семён у меня ёкнуло в груди. Голос темноты был мне незнаком, но интонации, а я таки знаю, вещи ли две об интонациях, были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте, Отчётливо помню. В первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас, то, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет. Видимо, испуг отразился на моем лице. Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал. Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря. Его внимательные глаза совсем не изменились, хоть годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них. «Садись в машину», — сказал он. «Поедем, поедим». Я сел в прохладный темный салон. Кроме шмыги, в машине были водитель и человек на переднем сиденье. Шмыга ободряюще улыбнулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколов меня в шею. Машина с ее обитателями, Сразу поплыла вверх и вправо, превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящей на меня тремя парами глаз. Я же занялся тем, что стал падать в колодец. Глава 1 За ресторанным столиком обедали трое. Двое были сумрачными полными людьми с невыразительными лицами. Одеты они были скучно в дешевый спортивно-летний ширпотреб. Третий, сидящий между ними, был напротив, весьма ярок. Бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну, а кличетый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле. Звука не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике. Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей, один из которых пролез в президиум жизни и судьбы, а двое так и остались калерскими осенизаторами, и теперь, добившиеся успеха, учат их разуму. Осенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витийствовал вовсю и одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином. Но постепенно разговор приобретал странный оборот. а Оссенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше держал ладонь, прижатой к сердцу. И скоро мне стало понятно. Он смертельно напуган и не учит друзей жизни, а оправдывается, но ему не верят. А потом выяснилось, что никакие это не друзья, поскольку друзья себя так не ведут. В какой-то момент Пушкин совсем потерял опломб, а двое синизаторов сделались окончательно похожи на гангстеров. Я вдруг догадался, что их простецкий прикид — это просто дешевая рабочая одежда, которую им не жалко испачкать. Видимо, одновременно со мной это понял и Пушкин на экране, Он попытался встать с места, но ассенизаторы оказались на ногах чуть быстрее, и его рот распахнулся в неслышном крике. Один из ассенизаторов швырнул Пушкина лицом прямо на тарелке с едой. Второй достал откуда-то молоток и гвозди, и они за несколько секунд кощунственно прибили руки недавнего члена президиума к столу. Хоть я не слышал его крика... Он почти физически давил мне на уши. Все дальнейшее заняло от силы полминуты. Оказалось, что стол стоит на колесиках. Двое легко двинули его вперед —